Глава 50 «Надо было сразу отказаться», — простонал Кевин, прислоняясь к автомобильной двери. «Не забудь предупредить меня, когда решишься сказать это боссу», — рассмеялась Стэйси. «Я арендую зал, напечатаю билеты и все такое». «Ага. Конечно, для тебя это просто возможность выйти в свет», — ответил Кев. Ким велела им следить за Чарли Куком, посмотреть, что это за фрукт. После того, как они побеседовали с ним днем, у нее появилось подозрение, что с ним что-то нечисто. Полчаса назад он вернулся в свою муниципальную квартиру с одной спальней, и с тех пор они стояли у него под окнами. «Кстати, Кев, скоро я часто буду выходить». Он повернулся и посмотрел на нее в полумраке автомобиля. «Да не может быть!» «У тебя что, появился кто-то?» «Может быть!» «Давай, стей, скались «Парень или девушка?» Ее бисексуальность не была секретом для ее коллег, хотя она ее не афишировала. У Вуд были старомодные родители, которые придерживались определенных правил. Любые отношения, кроме гетеросексуальных, не должны были приниматься даже к рассмотрению. Но сама она была не из Африки. Это ее родители приехали оттуда, а для нее Англия была ее единственным домом. «Девушка», — ответила Стэйси. В ее глазах появилась догадка, которая вызвала у него сардоническую ухмелку. — И я знаю, кто это. — Не стоит злиться, только потому, что я ей нравлюсь больше, чем ты. — Нет. — Все должно быть по-честному, Стейс. — Триш — классная девчонка. Вот еще не решила этого окончательно, но была на грани того, чтобы с ним согласиться. «Смотри-ка! Кук вышел!» Стэсси взялась за ключ зажигания. «Подожди-ка!» — сказал Кев. «Кажется, он собирается идти пешком!» «Черт!» — произнесла Вуд, и они выбрались из машины. Улица располагалась в самом центре жилого массива. Со всех сторон его окружали аллеи и овраги, Лучшая подруга, с которой Стэйси училась в школе, жила в паре сотен метров от этого места, где они сейчас стояли. Вдвоем они провели немало времени, бродя по окрестностям. Сейчас полицейские прятались за живой изгородью из Берючины. Вуд повертела головой в разные стороны. Он направляется к аллее, которая идет под железнодорожным мостом. «Двинемся за ним?» — спросил Лоусон. «Он еще недостаточно далеко», — покачала головой Стэйси. «Если обернется, то сразу нас срисует». Когда Кук скрылся из вида, они бросились через дорогу. Вот быстро осмотрелась, и опять расстояние между ними оказалось слишком маленьким. «А куда эта аллея ведет?» «На Сазерленд Сазерлендроуд». Если он повернет налево, то окажется в торговом квартале. По правой стороне идет ряд домов с террасами, а напротив них — поле и парк. Стэйси еще раз осмотрелась. Кук как раз появился на краю одного из оврагов. — Бежим, — сказала Вуд. Они должны были понять, куда он собирается повернуть. Быстро добежав до середины аллеи, девушка еще раз оглянулась кругом. «Если даже Кук уже повернул направо или налево, он все еще будет виден». «Он пошел через поле», — сказала она, переходя через дорогу. «Если мы отпустим его слишком далеко, то потеряем из вида. А здесь из парка целых три выхода». «Черт!» — пробормотал Доусон. «Стейси его понимала». Они не могли поддерживать такую, пусть и безопасную дистанцию. В отсутствии уличных фонарей их клиент вскоре исчезнет из вида. Они заторопились по полю, пока вновь не увидели его. Находясь в двадцати футах от Чарли Кука, они притормозили и двинулись за ним, держась на этом безопасном расстоянии. Доусон протянул руку и дотронулся до ее плеча. «Кеф, какого черта?» «Стэйси, возьми меня под руку!» «А зачем это нужно?» — подумала девушка. Сказать по правде она не понимала, чего он от нее хочет. Но она взяла его под руку и сильно сжала, чувствуя, как кости его пальцев прижались друг к другу. «Куда ведет эта дорога?» — спросил Кевин, увидев, что Кук направляется к первому выходу с поля. «К домам и школе». В самом конце там есть библиотека, а напротив нее несколько магазинов. Фигура преследуемого двигалась в тусклом свете уличных фонарей. Им пришлось замедлить шаги. Видимость была прекрасной, и на дороге был всего один правый поворот. Они остановились на границе темного поля и убедились, что Кук дошел до конца улицы и повернул направо. После этого они быстро пробежали это расстояние. На этот раз из-за угла выглянул Доусон. «Он пересек проезжую часть», — сказал он, ожидая комментариев стейси «Там дальше должен быть пап», — вспомнила девушка. «Карета и упряжка, кажется. Потом магазин электроприборов и... Подожди-ка, в чем дело?» — прошипел Кевин. «Старая школа. Реддл-Хилл. Теперь из нее сделали общественный центр этого микрорайона». «Он скрылся из вида», — заметил Доусон. «Они пошли по тротуару с противоположной стороны дороги. Через пятьдесят футов Вуд увидела вход в старую школу. Кук находился всего в каких-нибудь десяти футах впереди. Девушка остановилась как вкопанная». Наконец-то стало понятно. «Доусон» продолжал двигаться вперед. «А что ты остановилась?» «Потому что мы знаем, куда он шел». «Правильно. Но мы не знаем, зачем». Кевин снисходительно улыбнулся. стейси догнала его. Через минуту они вошли на территорию бывшей школы. Внутри они увидели доску объявлений. На ней располагалось множество листов бумаги формата А4, покрытых различными шрифтами разных размеров. «Черт побери, это напоминает мне расписание мероприятий на турбазе», — заметил Доусон. «Бокс, карате, кружок железнодорожного моделирования, видеоклуб, легкие физические нагрузки». Вуд стала зачитывать все подряд. «Посмотри-ка, что у них сегодня, Стейс!» Девушка нашла глазами строчку, в которую упирался его палец. «Заседание молодежного клуба», — гласила надпись.